Две спины под роскошными мехами постепенно скрылись вдали. Перебирая книжки, престарелый клубничный нос что-то сам себе приговаривал, видимо, слегка тронутый. Глаз не своди, вполне способен что-нибудь стибрить. Ветер свистел все злее, уличная грязь подсохла. Пора уже зажечься фонарям. Узкий бумажный лоскут экспресс-соуса Реял, как мачтовый флажок. Ага, налётчиком лютым неумолимым, Тополя ноги гнет, хлещет ветер, Надломились бурые струи дыма И поникли, как под ударом плети, Стылый гул трамвайный, Унылый цокот, гордореющий клок рекламной афиши. Неплохо, неплохо. Но дальше как-то не хотелось. Точнее, не получалось. Тихонько, чтобы не потревожить робкого книжника, он перебрал в кармане свою мелочь. Два с половиной пенса. Завтра вовсе без курева. Кости ноют с тоски. В Принцу уэльском зажгли свет. Подчищают бар перед открытием. Клубничный нос, выудив из коробки все по два пенса Эдгара Уоллеса, читал. Вдалеке показался трамвай. Наверху, редко спускающийся в магазин старик МакКечни, Дремлет сейчас около печки, белогривый, белобородый, руки с табакеркой на кожаном старинном переплете "Путешествие в Левант Томаса Мидлтона. Стеснительный юноша вдруг понял, что все, кроме него, ушли, и виновато огляделся. «Завсегда ты у букинистов!» Он, однако, подолгу возле полок не задерживался, вечно раздираемый страстной жаждой книг и боязнью показаться назойливым. Через десять минут его охватывала неловкость и чувство пойманного зверька заставляло спасаться бегством, в попыхах что-то покупая исключительно по причине слабонервности. Безмолвно он протянул стихотворение Лоуренса и шесть неловко извлеченных из кармана шиллингов, которые при передаче Гордону уронил на пол, вследствие чего оба одновременно нагнулись, столкнувшись лбами. Лицо юноши побагровело. «Давайте я вам заверну», — предложил Гордон. Юноша замотал головой, он так ужасно заикался, что вообще не говорил бескрайней надобности, прижал к себе книгу, и выскочил с видом свершившего дико позорное деяние.